Глава вторая Просыпалась я тяжело, чувствуя себя разбитой и измученной. Открыв глаза, удивилась освещению в пещере. Мгновенно проснулась и приподнялась на локтях, встречаясь с пронзительным взглядом черных глаз молодого мужчины, сидевшего напротив меня у стены. Он с недоумением, досконально придирчиво разглядывал меня, что я на секунду представила себя тараканом. и что теперь? Почему он смотрит и молчит?» Надеюсь, не людоед и не насильник? А если да? Расслабиться и получать удовольствие? Проклятье, куда же меня занесло? Кто ты? Рявкнул незнакомец, окидывая меня очень свирепым взглядом. Да кто ж его знает? Так, по грубому поведению могу предположить, что благодарность за спасение жизни не входит в список его жизненных принципов. Сейчас начнется допрос с пристрастием. Светлана? Уверенно ответила я, только сейчас, сообразив, что прекрасно понимаю его. Интересно, почему? Ведь я слышу, что он, впрочем, как и я, не на русском говорит, и даже не на английском. А ты? Откуда появилась? Вновь задал вопрос мужчина, игнорируя мой. С планеты Земля сейчас... Не понимаю тебя. Задумчиво произнес невежливый собеседник. Как ты меня вылечила? Руками. Спокойно сообщила, оценивая внешнее состояние воина. Несомненно, здоров и радует отличным настроением. Прямо-таки душка. «Как?» – придирчиво уточнил он. Посмотрела на свои руки и, видя, что они в обычном для них состоянии, и совсем не излучают тепло, призадумалась на секунду, а потом предложила решение. «Сделай надрез на руке, и я покажу, как лечу». Молодой воин грозно насупился и тут же, достав огромный кинжал из грубых ботинок непонятного материала, быстрым движением разрезал себе предплечье, да так, что глубокая резаная рана тянулась от запястья до плеча. — Мамочки! Самоубийцу спасла! Знала бы, не тратила бы на него свое драгоценное время! И сейчас не буду, раз ума нет! Не успела додумать, как рванула к несмышленому варвару и уселась напротив него, осторожно перехватив его руки. Так и хотелось рявкнуть ему пару ласковых, но посчитала это лишним, учитывая его нестандартное поведение. Мои ладони мгновенно начали нагреваться, и как только прислонила их к окровавленному порезу, почувствовала отток тепла. Мысленно прочистила рану и принялась зашивать, представляя пошагово этот процесс. Даже мимолетно не взглянула на нерадивого парня, чтобы все же не сказать лишнего, хотя очень хотелось. Это же надо, еще бы кисть себе отрезал. Я же имела в виду маленький порез, а он. Даже не могу поверить, что мужчина это сделал. Закончив процесс, увидела, как обрабатываемый участок раны на секунду покрылся красной пеленой, а потом все исчезло, не оставив ни следа. Посмотрела на внушительного паренька и произнесла: «Прошу не увлекаться применением холодного оружия. После лечения таких ран я могу отключиться, что совсем нежелательно. И вообще кровотечение с таким порезом может привести к... Договорить не удалось, так как мужчина резко ухватил меня за подбородок всей пятерней, уже здоровой руке, руки, и задрал кверху. Очевидно, поведение людей на этой планете не ушло дальше первобытного строя. И что теперь ожидать? «Магия может лечить!» Грозно поинтересовался он. «Значит, магия у них есть, но для других целей. Буду иметь в виду, если не прибьют». Не ответила на вопрос. «Да как тут скажешь, если он своими громадными пальцами сжал мой подбородок так, что у меня даже рот не открывался?» Варвар. «Ты пришла, чтобы помочь нам, девочка?» «Конечно, только этой мыслью и жила все 33 года. До сих пор от радости не могу прийти в себя. Что он сказал? Кто я?» «А можно зеркало?» «Хотя о чем это я?» «Глупости». «Почему ты молчишь?» Недовольно поинтересовался мужчина и тут же отпустил, очевидно осознав, почему я молчу, хлопая ресницами. Провела рукой по подбородку с искренним возмущением, поглядывая на него, и попросила. «Можно не прикасаться ко мне? Никогда и ни под каким предлогом. А то, боюсь, ты силу совсем не контролируешь и ненароком задушить можешь». Три секунды мужчина молчал, замерев, а потом гневно буркнул. «Говоришь ты странно, совсем дикая. Ладно». Как только торноха закончится, мы отправимся в путь. Надеюсь, Тарлан уже в пути, потому что самостоятельно мы навряд ли дойдем до наших территорий. Ворхи не дремлют, они голодные, видят всегда. Вот что он сейчас сказал. Столько новых слов, а я только поняла, что молодой воин не сможет самостоятельно нас спасти, пока неизвестный, но отважный Тарлан не явится за нами. А ворхи? Это животные, предпочитающие человеческое мясо? Я ничего не упустила? Или еще есть радостные вести? «Кто такой Тарлан?» Уточнила, отсаживаясь от него к стене, чтобы обезопасить себя. «Так, на всякий случай. Парень, честное слово, немного диковат». «Предводитель Тайхаров». С уважением произнес мужчина. «Уже не хочется встречаться. Уверена, что у него отвратительный характер и высокое самомнение». М -м, «Спасибо. А в Ворхе это...» Монстры, пожирающие тех, кто заходит на территорию санов. Но в последнее время они стали выходить из своих земель и нападать на нас. Столько вопросов в голове. Но вот страшно было их задавать, ведь ответы мужчины все больше ужасали меня, прямым текстом оповещая, что я в чистилище. «А почему ты думаешь, что я пришла спасти вас?» Осмелилась задать важный вопрос. Мужчина нахмурился и задумчиво посмотрел на светящийся шар, совсем не замечая меня. Думала, ответа не дождусь, мужчина полностью погрузился в мысли и воспоминания. Между прочим, как он сотворил этот зависший в воздухе светильник круглой формы? Пока размышляла, услышала. «Нельзя спастись, если тебя укусил ворх. Яд попадает в тело, и Тайхар умирает в мучениях, а его семья обречена на голод, потому что без воина невозможно прожить». Закрыла глаза и тяжело вздохнула. Даже слов нет, в каком я восторге от всего в этой проклятущей дыре. Как же я хочу домой, обнять маму, увидеть знакомых. Хочу быть в своем уютном доме и, сидя на диванчике, пить любимое какао, смотря веселую комедию. Да хоть что, и с кем угодно, только бы не находиться здесь, в этом ненавистном месте, где обитают войны и монстры, жрущие их. Скажи, а вы можете переходить в другие миры? Решила спросить, надеясь на чудо. — Не понимаю, о чем ты говоришь, девушка, — пробубнил он, хмурясь лицом. Если честно, отвыкла от такого обращения, а он то девочка, то девушка. Приятно, но неправда. А ему на вид я бы дала лет двадцать пять, не больше. И пусть он огромный и мощный, но вот видно, что еще молодой. — То есть... — Таихара одна и нет других миров, — убежденно заявил наивный парень. «Все понятно. Они во Вселенной одни-единственные, а я так, из песка появилась, чтобы проследить за питанием ворхов». «Хорошо. А на вашей Тайхаре проживает еще кто-нибудь, кроме вас и монстров?» Мужчина замер, внимательно прислушиваясь к чему-то. Потом втянул носом воздух и поднялся на ноги, сгибая спину. «Еще раз отмечу, что Тайхар нереально высокий и большой. Таких людей просто не существует на планете Земля. Странно то, что совсем не боюсь его». Возможно, надеюсь, что раз я спасла ему жизнь, он не тронет. Наивно, но надежда умирает последней. «Что случилось?» Спросила я и получила в ответ свирепый взгляд и недовольное рычание. «Тихо!» Отвернулась, сильнее прижалась к холодной стене. Странный дикарь. Сам по себе. Ну он-то ладно. А вот когда за нами придет его предводитель, как он отнесется к сюрпризу в виде меня? Раздался неприятный рев странного животного. и мужчина тут же вышел из пещеры, оставляя меня одну. Сжалась, не зная, чего ждать и боясь будущего. В голове вспыхивали самые отвратительные варианты развития моего знакомства с другими тайхарами. Чем сильнее раздавались голоса и звуки животных, тем больше я переживала, теребя свое недоделанное платье, в надежде, что меня здесь не бросят, посчитав, что новоиспеченная целительница им пригодится, и нужно обращаться с ней уважительно и с почестями. Глупости. Все будет не так, как мечтается. Они же дикие варвары, живущие на непригодной для жизни планете. В ужасе замерла, слыша тяжелые приближающиеся шаги. Нервы были натянуты, и меня всю трясло от неизвестности. Непрерывно смотрела на вход и тут же перестала дышать, когда в проходе появился неизвестный громадный мужчина, в два раза больше спасенного мной варвара. Неизвестный индивид пронизывал меня диким убийственным взглядом, что захотелось стать невидимой. Несомненно, этот еще любезнее и общительнее, чем предыдущий Тайхар, что хочется убежать на край вселенной, окинула гостя с ног до головы внимательным взглядом, чтобы не только ему одному было чем заняться. Составить компанию, так сказать. Изумилась. Действительно. Тут что, инкубатор где-то усиленно работает, выращивая таких необъятных гигантов? А этот Тайхар самый наилучший образец? И не нужно думать, что у меня слюни от красоты невиданной пошли. Да ни за что. Мутированные экспериментальные образцы будущих спортсменов, как я понимаю. Только вот страшно даже рядом сидеть с таким необъятным мужиком. По-другому не назовешь. И пусть он одет в черную рубаху, а поверх кольчуга его мощные руки, широкие плечи и непомерная стальная грудь давили своей мощью. Отчего хотелось отползти подальше, чтобы случайно не придавил? Черные, как смоль, волосы, абсолютно прямые, но короткие, что очень удивило. Странно, я думала, что все в этом проклятом мире ходят с длинными жесткими патлами. Грубая кожа, цвета темной бронзы, резкие черты лица, огромный шрам на левой стороне в форме скрещенных линий, прямой нос, полные губы и квадратный подбородок. Значит, это и есть предводитель тайхаров. Черные брюки из кожи свободно скрывали крепкие накачанные бедра, расставленные в сторону. Сильный – это первое, что понимаешь при встрече с ним. Смуглый и грозный. Нутром чуяла, что передо мной смертельно опасный, дикий хищник. «Вставай!» – процедил он, и я, совершенно не ожидая такой фразы, плотнее прижалась к стене и замотала головой. Все в жизни случается в первый раз, да и видя его недоброжелательные черные глаза мне до жути, страшно было вставать, поэтому дрожу и добровольно никуда не пойду. Мне и тут хорошо, без свирепых злобных мужиков». «Вставай!» – повторил мужчина, и я, пересилив, себя прохрипела. «Зачем и куда?» – по глазам Тайхару видела, мужчина явно удивился. «Интересно только чему?» что я умею разговаривать или что такие простые вопросы задаю. А может, у них тут заведено? Предводителям только подчиняться. А я тут тявкаю из-за угла. Мужчина тяжело вздохнул и направился ко мне, на что я выставила руки и закричала. Больше ничего другого не придумала, только банальную женскую истерику. Рывок. И варвар дернул меня на себя, а потом потащил на выход из пещеры. Никогда не выражаясь, а тут вспомнила все, что слышала, склоняя недобрыми словами дикаря про себя. не осмелилась вслух, а он тащил, не обращая внимания на мои телодвижения, продиктованные негодованием, страхом и ужасом. Как только оказались на улице, где вовсю бушевал Тарноха, отчего я видела только черные силуэты, Тарлан взвалил меня на плечо и понес. Недолго. Потом резко поднял и усадил на парнокопытное, мохнатое, дурно пахнущее чудовище. И через несколько секунд сел позади, притягивая к своей широкой груди. Отправляемся домой!» Произнес он, поворачиваясь и говоря тайхаром в сторону, а потом натянул поводья, ударяя монстра, и мы медленно побрели вперед. Мамочка, куда же я попала?